Глава тринадцатая. Корпоратив. Инга. Стоит мне только перешагнуть порог ресторана, как слышу пеликанье телефона. Я открываю сообщение и обалдеваю. Карета будет подана к восьми, не задерживаясь, пожалуйста, пишет Джора. Друзья, товарищи, это что же получается? У меня Инге, блин, новый официально появился новый ухажер. Похоже, что да, и он жаждет встречи. Боже, храни фитнес-индустрию! Кто бы предположил, что я могу кого-то встретить в тренажерном зале? Пожалуй, это последнее место, где я стала бы искать себе кавалера. Как по мне, это должно быть на рекламных листовках фитнес-клубов. Отличная бы вышла акция. Неосознанным жестом прикасаюсь к чеке и вспоминаю, как Жора со мной прощался сегодня днем. Ты позволишь? – спросил ласково. Я тогда не поняла, что именно он хотел. Но на всякий случай кивнула, и тогда он вдруг наклонился ко мне, прикоснулся к щеке губами, точнее даже не совсем к щеке, а к местечку прямо у уголка рта. Вроде просто чмокнул в щеку, ничего такого, но как интимно и какие горячие у него были губы, до сих пор храню тепло его поцелуя. Прохожу в зал ресторана и даже сначала не слышу, что со мной здороваются. Привет, Инга, слышу, как будто через вату. Оборачиваюсь и вижу справа теперь уже не моего кощее. Ой, я тебя не заметила, извини. И ведь не соврала даже. Пожалуй, впервые за последние два с лишним года я действительно не заметила своего бывшего мужа, потому что думала о другом. Виктор смотрит на меня как-то особенно злость. Чего бы? Ну-ну, бурчит себе под нос. В этот момент к нему подходит Верочка и хватает под руку. Милый, пойдем, а то уже скоро будут фотографировать. При этом кокетливо видит плечом. К слову, платье на ней шикарное, явно новое, шелковое, облегающее ее идеальную фигуру, насыщенное зеленое, прямо под цвет моей зависти. Эх, сколько мне еще заниматься, чтобы так похудеть? Краем глаза подмечаю, что Виктор вдруг охаживает свою новую любовь. Тем же злым взглядом, что и меня минуту назад, а Вера не замечает, наоборот, цветет и пахнет. Тут до меня доходит. Ее обновка похоже была за счет кошеля и, наверняка, стоила немалых денег. Тото вид у него бледный. Так и представляю, как она с довольной ухмылочкой ходила на шоппинг с его картой. Как убедного инфаркт от этого не случился. Вера делает вид, будто только что меня заметила. Инга, как ты сегодня непривычно выглядишь. Вроде бы ничего такого не сказала, но с какой интонацией, будто я не человек, вовсе, а так, таракан. Меня будто окатывает с головы до ног ледяной водой. Ненавижу эту стерву, вот ненавижу и все тут. А я ведь знаю, обалденно выгляжу, особенно после перикмахерской, где из моих волос сделали шикарную гриву кудрей. Хоть сейчас на обложку журнала для пухленьких. Подбираю живот, киваю им и гордо иду в том направлении, где шустрый фотограф собирает коллег. Успела к самому началу съемок. Здороваюсь с коллегами, окидываю взглядом украшенную для фотосессии стену. Тут и там развесили золотые шары, по бокам стоят огромные вазы с красными розами. Дружный бухгалтерский коллектив полным составом готовится позировать для фотографа. Собираюсь скромненько встать с краю. Однако Ростов Севолодович. Вдруг выдает. «Инга, вы сегодня обворожительны. Идите в центр». Немею от неожиданного комплимента, послушно встаю, куда сказали. «И вот я уже практически гвоздь программы. А кто у нас с краю?» «Вобла Верочка». «Все-таки есть в этом мире справедливость. Фотограф отпускает нас лишь через полчаса вдоволь, измучив придирками». Казалось бы, чего проще: щелкнул пару раз фотоаппаратом и вуаля. А нет, тут тот не так встал, тут эта не так повернула голову. Свет плохой и вообще не могли бы мы не моргать тридцать минут подряд. По счастью, за столом мне достается место подальше от тошнотворной парочки Кощей плюс Вобла. Усаживаюсь рядом со Светланой, той самой коллегой, которая недавно справляла день рождения. Не знаю почему, но эта блондинка очень благожелательно ко мне настроена. Я тоже стараюсь быть с ней милой и вообще наслаждаться вечером. Однако, сколько бы я ни старалась, все равно кошусь в сторону бывшего мужа и пышущий хорошим настроением веры. И не отвлекает меня от этого занятия ни вкуснейший шашлык, ни даже любимые майонезные салаты. Оно может для фигуры и полезно, но все равно дико неприятно. «Как твои тренировки?» – вдруг спрашивает Света. «Отлично выглядишь, немного похудела, что ли?» «Я тоже думаю купить абонемент». Тут же вспоминаю наши с Жориком тренировки и невольно улыбаюсь. «Мой тебе совет», – говорю коллеге. «Если ты в спорте новичок, бери сразу персональные тренировки, будет проще освоиться». «А ты занимаешься с тренером, да?» – спрашивает она. «И как он?» «Супер!» – тянулся вздохом. «Все так и есть». Он и как тренер супер, и как мужчина». Не удерживаюсь, активируя экран мобильного, что лежит рядом, показываю ей фото Жора со спины. «Да-да», щелкнула его в тихушку в тот самый момент, когда он подтягивался на тренажере без майки. Правда, зачем ее тогда стянул, мне искренне непонятно. «Это твой тренер?» Светлана показательно закатывает глаза и шепчет мне на ухо. О боже, держите меня семера. Мечта, а не мужик. Может, он и со мной согласится позаниматься? Но, но, качаю головой и шепчу в ответ: конкретно этот тренер уже занят. Женат, да? Сожалением интересуется она. Искренне надеюсь, что нет. И сразу как-то падает настроение. Но вот, даже Светлана не верит, что такой мужчина может быть занят мной. А ведь мне самой эта идея даже в голову бы не пришла. Если бы не сегодняшний шоппинг и то, что последовало дальше, может мне это все приснилось? Тут мой телефон вибрирует сообщением. Какие цветы ты любишь? спрашивает Джора. Читаю и улыбаюсь. Градус настроения опять стремительно растет. Может быть во мне все же есть что-то такое, что видно только Джори. Ведь явно неравнодушен. Чайные розы. Тут же ему отвечаю. Что этот и так улыбаешься, пишет кто-то особенный, тут же интересуется Светлана. Это просто мой тренер, ляпая не подумавши. И тут до светы наконец доходит, так ты с ним? Она не заканчивает мысль, но мы обе понимаем, что имеется в виду. Ничего подобного, качаю головой, мы просто тренируемся. Однако Светлана, похоже, мне ни капельки не верит. Не вовремя вспоминаю, что она у нас в коллективе главная сплетница. Эх, ну и пофиг, пусть сплетничает на здоровье. Смотрю на циферблат, шесть тридцать. До свидания полтора часа. Немного расслабляюсь, но чем ближе время подходит к моменту X, тем больше начинаю нервничать. Ровно восемь получаю сакраментальное сообщение. Карета подана, жду на улице. Сердце тут же пускается в бешеный голоп. Тихонечко прощаюсь с коллегами и иду на выход.